Глава 15 Мужчины молча переглянулись. Лира Андреевна, ваш отец прибыл сюда в сильном нервном напряжении, а потому был оставлен в больнице поселка Березкина до стабилизации его состояния, ответил мне хозяин, все так же с любопытством разглядывая незваных гостей. Хм, вот как! Я нахмурилась. Ладно, с отцом я пообщаюсь чуть позже, решила. Так чего конкретно вы от меня хотите? Вежливо уставилась на приехавших мужчин, хотя внутри меня все кипело от чувства несправедливости. «Ну, как?» – мужчина растерялся. «Вы обязаны вернуться домой к своему отцу, который на данный момент является вашим опекуном». «Почему?» – скинула я брови и сильнее сжала руку Максима, который неимоверно напрягся и весь как-то собрался. «Потому что ваш отец является вашим опекуном, а вы недееспособны». Терпеливо пояснил мне этот незваный гость. Я мученически вздохнула, показывая, какой нелепой нахожу всю эту ситуацию. «Игорь Мартынович, решила я все же объясниться. Здесь указана дата моего обследования и принятия решения о моей дееспособности, но никакого подобного обследования в это время я не проходила и совершенно точно никому не позволю ущемлять мои права». Мужчины в кабинете переглянулись. «Лира Андреевна, вы, кажется, не понимаете всей сложившейся ситуации. Данный факт...» – он потряс справкой передо мной – «уже является неопровержимым и позволяет нам увести вас силой отсюда». Я едва не рассмеялась, глянув на хозяина. Тот, кажется, вовсю веселился. «Ну да, кто бы меня смог отсюда увести силой? У кого хватит этих самых сил?» «Так, значит...» – задумчиво протянула я. «Я же тоже тут не просто так». Это еще хорошо, что в моем паспорте, который, слава богу, остался в больнице, когда отец уезжал, был небольшой корешок. За ним-то я и полезла в сумку, чтобы показать то, что у них ничего не получится. «Игорь Мартынович, меня в этот день даже в стране не было, так как я проходила обследование вот в этой клинике». Протянула я ему корешок. Мужчина, прочитав написанное там, нахмурился. «Но ваш отец, — начал было он, — хочет, чтобы я всегда была рядом с ним, чтобы контролировать меня» но у меня есть теперь муж который также сможет меня защитить в случае чего указала я на максима тот чуть улыбнулся мне а вот присутствующим мужчинам это явно не понравилось что еще они от меня хотят М -м -м -м. игорь мартынович достал из кармана пиджака платок и промокнул им лоб муж ваш отец не сказал нам что вы замужем мы с максимом поженились недавно я внимательно отслеживала реакцию этих людей да что с ними такое Это... это меняет дело. И если справка недействительна и вы дееспособны, то у нас к вам более нет вопросов. Мужчина явно нервничал. Да и муж у вас теперь есть. Он недобро глянул на парня за своей спиной. Тот сразу опустил голову. Николай Николаевич, тогда у нас к вам будет еще одна просьба. Министерство охраны труда попросило нас проверить условия работы на вашем предприятии. Вот. Он дрожащими руками забрал конверт у весьма низкорослого мужчины и протянул его в сторону хозяина, не решаясь подойти. Георгий поднялся с дивана, забрал конверт и отдал его к главе Плюса. Николай Николаевич открыл письмо, пробежался глазами по листу бумаги и кивнул. «Если хотите, то пожалуйста. Георгий устроит наших гостей в гостинице на территории предприятия. Пусть все посмотрят и зафиксируют. Давно пора было кого-то прислать из данного министерства». Чуть скривился он. На территории предприятия? Тут же проблеял Игорь Мартынович. А выходить в город нам будет нельзя? А зачем? Удивился хозяин. В бумаге написано, что вы должны найти нарушение именно на предприятии. Вот и ищите. Еда в столовой, комнаты в отдельном корпусе. Я вам даже провожатого выделил. Чего же вам еще нужно? Ну, кажется, Николай Николаевич своего оппонента очень сильно пугал. «Мы бы хотели и город осмотреть», – проблел незваный гость. «Город? Город у нас самый обычный. Чего на него смотреть? Хотя, знаете, у нас сейчас поселок из Малой строится. Люди уже заселились, и многие работают на Майплюсе. Предлагаю вам туда на экскурсию съездить. Станислав Тихонович вас с радостью сводит туда», – протянул муж Веры Родионовны. Но перепуганный мужчина дернулся, когда бровь хозяина поползла вверх. Мы туда съездим, конечно. «Георгий, отведи делегацию в гостиницу и проследи, чтобы у них все было». Глава Майя махнул рукой, и через минуту гостей в кабинете уже не было. «Что думаешь?» Хозяин посмотрел на военного. «Вынюхивать будут. Надо, чтобы все за языком следили и глупости не делали. Особенно ты». Полкан взглянул на Максима. «Никаких экспериментов и прочего в ближайшую неделю. Не дойди на чего интересного». «А мне что делать?» – растерянно спросила я. «А ты, Лира Андреевна, следи за мужем?» В кабинет вошел Станислав Белов. «Гера там Яна и Захара взял в помощь», – отчитался он. «А с ее отцом чего?» – хозяин кивнул на меня. Зоя его обследовать решила. Только к вечеру очухается и, конечно, захочет увидеть дочь. «Может быть, его в реке утопить?» – задумчиво предложил он. «Не надо никого топить!» – тут же не согласилась Яна такое. «Это все-таки мой отец? Он же живой?» «Они его все равно грохнут, если ничего на нас не нароют», спокойно пожал плечами мой прямой начальник. «Тогда надо оставить его здесь», — уперлась я. «В мае до него не доберутся. Если он уедет домой, тогда, наверное...» «И где он будет жить?» — прищурился полкан, который до этого внимательно следил за нашим разговором. «У нас», — неожиданно поддержал меня Максим. «Во-первых, это безопасно». Во-вторых, он никому не сможет навредить. В-третьих, так Лири будет спокойнее. Да и места теперь у нас намного больше». «Вот именно!» – поддакнула и благодарно прижалась к боку мужа. «Не надо убивать моего отца». «Алла, где?» – хозяин, прищурившись, посмотрел на Белова. «О, бабы рады!» – помрачнел тот. «Велела Макса слушаться сегодня и больше ничего не сказала». «Макса слушаться!» – хмыкнул Николай Николаевич. «Тогда давай так». Организуй перевозку отца Лиры Андреевны в санаторий и проследи, чтобы он не контактировал с этой делегацией. Мало ли что им в голову взбредет. А вы, Лира Андреевна, будете пока работать из дома. Там завалы надо разгребать не одну неделю. Давно у нас не было грамотного юриста в штате. Хорошо. Вытянулась я в стронку, радуясь, что меня услышали. Клавдия, отвези нашего юриста в лабораторию и проследи, чтобы до приезда Макса с ней ничего не случилось». Хозяин махнул рукой и задумчиво уставился на вояку, все так же отеравшегося у окна. Им явно было о чем поговорить без нашего присутствия. Идем. Максим потянул меня из кабинета. В приемной он строго посмотрел на клаву. Отвечаешь головой, предупредил он ее. Напугал, хмыкнула она и нетерпеливо потопталась на месте. Ну, давайте целуйтесь и поедем уже. Пришлось целоваться. Максим нехотя отстранился от меня и быстро вышел из приемной в коридор. Клавдия только головой покачала, глядя, как я пытаюсь сосредоточиться хоть на чем-то, кроме ушедшего Максима. «Домой?» – уточнила я, нервно пригладив волосы. «Да, надо ехать». «Втрескалась!» – девушка схватила меня за здоровую руку и потащила по коридору. «Ничего, бывает!» – усмехнулась она, едва я открыла рот, чтобы возмутиться. «Я вот тоже у Валеру втрескалась!» но он такой бесконечно клевый, что я вообще ни о чем не жалею. И он меня любит. Макс тебя тоже любит, поэтому все нормально. Если бы не любил, это стало бы проблемой не только для тебя, но и для всех окружающих». «Угу». Решила я не влезать в этот монолог, потому что мы неожиданно быстро оказались на улице. «Кажется, меня вели вообще не по тем коридорам, что я привыкла видеть. Интересно, что я тут еще упустила? А почему мы сюда вышли?» Я уставилась на незнакомую парковку, заставленную разномастными автомобилями, которые менее всего напоминали средства передвижения. «Потому что мою машину забрал Макс, а еще нас тут вряд ли кто заметит. Гостиница для нежелательных гостей у нас находится совсем в другой стороне», – терпеливо пояснила Клавдия и указала на белый автомобиль, капот которого напоминал мордочку зайца. «Забирайся, будем улепетывать на этом». Угу, снова кивнула я и забралась внутрь. Дома мы были уже через несколько минут, потому что Клавка гнала, как ненормальная. Машина оказалась просто нереально быстрой и маневренной. Вот только я к концу пути, наверное, посидела полностью. У ворот санатория нас ждал Антон. «Как тут обстановка?» – спросила его Клавдия, когда помогла мне выбраться из машины. «Коленки у меня дрожали. Пока спокойно. Хозяин сейчас позвонил и все объяснил. Охрану снимать не буду, пока эти не уедут», – ответил мужчина. «Что им тут вообще понадобилось?» – раздраженно вопросила я, пытаясь пригладить волосы, которые после поездки почему-то торчали во все стороны. «Ты им нужна!» – Клавка недоуменно посмотрела на меня, мол, как можно было не догадаться-то. «Я просто не понимаю, зачем?» «Затем, что им нужна информация». Антон, прищурившись, сканировал меня рентгеновским взглядом. «Ты являешься ценным источником информации». «Вероятно, твой отец рассказал им, что у тебя тут появились друзья. А это значит, что ты была допущена в ближний круг, и узнала она нас то, чего не знают они». «Все равно не понимаю», – пробормотала я, шагая по настилу к лаборатории. «Сейчас поймешь. Идем в квартиру». Клавка прихватила меня за локоть и завела в здание. Мы молча дошли до квартиры, которую я открыла ключом. «Садись». Девушка провела меня на кухню и усадила на стул. Сама села рядом, а Антон, с любопытством озираясь, сел напротив нас. Ты в курсе, что мы отличаемся от людей, начала она с простого. Я поджала губы. Я же не тупая все-таки. Я знаю, что у вас некоторые способности чуть более развиты, чем у нас. Но от людей вы отличаетесь не сильно. Также любите, переживаете, помогаете, поделилась своими соображениями. Клавдия с Антоном переглянулись. Кажется, не такого ответа они от меня ждали, потому что мужчина встал, подошел к кухонному гарнитуру и вытащил из шкафа топорик для мяса. Вернувшись к нам, он демонстративно выставил перед собой этот топор и принялся пальцами отщипывать от него кусочки железа. Просто, как мягкий сыр от головки. Кусочки падали на стол, а я смотрела и глазам своим не верила. «Ну, ладно», — выдохнула, переваривая такие новости. «Ты оборотень?» уставилась я на этого молодого мужчину. «У меня стоит отметка, что я оборотень, но на деле я просто тот, кому вкололи компоненты крови оборотня. Оборотни они немного другие. Клав...» Антон посмотрел на девушку. Клавдия вздохнула, поднялась со стула, осмотрелась и ухмыльнулась. Чуть присев, она резко метнулась в сторону стены и... пробежала по ней и по потолку, откуда спокойно спрыгнула на пол. «Офигеть!» Я откинулась на спинку стула. Чего хулиганились тут? Кажется, Варфоломей только сейчас заметил, что у нас гости. Я здесь все мою, прибираю, а они следят на потолке. И топорик мой. Как же я без него жить-то буду? Цыц, не ворчи. Клавдия снова плюхнулась на стул. Теперь понимаешь, насколько мы другие? Посмотрела она на меня. Понимаю, медленно кивнула. Но Максим же нормальный? Подняла я голову и посмотрела почему-то на Антона. «Он самый ненормальный из нас!» – фыркнула Клава. Я все так же ждала ответа от мужа Марты Мироновны, потому что это было для меня куда важнее эмоциональной окраски Клавдии. Максим – он другой. Ему досталось много крови оборотня, но он им не является. Он больше является таким безумным гением. Нейронные связи его мозга работают с неимоверным ускорением, отчего он иногда забывает про тех, кто находится вокруг него. Антон внимательно смотрел на меня. «Да, он так же силен, как и мы все, но физическую силу применяет только в крайнем случае». «Бешеный попугай», — фыркнула Клавдия. «А как же я?» — спросила неуверенно. «Если Максим такой, каким его сейчас описали, то он должен быть весьма жестоким и непримиримым человеком. Но он же не такой». «Лир, ты не забывай, что кровь оборотня в нем все же присутствует». Девушка похлопала меня по плечу. «А оборотни своего никогда не отдадут. Оборотень умирает, теряя свою пару. Максим никогда тебя не отпустит», — подтвердил ее слова Антон. «Шанс найти своего человека у нас крайне невелик, так что рисковать он не будет ни при каких обстоятельствах. Это не столько любовь, сколько одержимость определенным объектом. Я сидела и молча переваривала информацию. Как-то до сих пор я не задумывалась, насколько местные жители отличаются от меня. Я посмотрела на свою механическую руку. Сколько же надо было сил, времени и желания, чтобы сделать для меня такое приспособление. А у вас с Мартой Мироновной тоже одержимость? Я снова посмотрела на Антона, пытаясь понять, можно ли спокойно жить дальше с этой информацией. «Тоже», — спокойно кивнул он. Но она не пытается от меня сбежать, а я не даю ей увидеть не самую лучшую сторону моих возможностей. Пожал он плечами. Да и расстраивать ее я не хочу. Когда ее похитили, ты там всем головы поотрывал, хмыкнула Клавдия. Она закрыла глаза и ничего не видела. Вновь пожал плечами Антон. Но у Максима крышу может свернуть вообще в неизвестную сторону. Если ты куда-то денешься, он вполне себе может решить, что любой сопутствующий ущерб будет... «Не напрасным, если это поможет ему вернуть тебя». «Он псих!» – кивнула Клава. Я опустила голову. «И что мне теперь делать с этой информацией?» По словам Антона и Клавдии, все выглядело так, как будто псих Максим повернулся на мне головой и обязательно сделает мою жизнь невыносимой. Но он же не такой. Он заботливый, хороший, отзывчивый, добрый. «Сколько человек он убил?» Я резко подняла голову. Если он такой ненормальный, то прикончить одного-двух человек для него не проблема. Но Максим спокойно работает в лаборатории, лечит людей, помогает Алисе. Он не похож на того бездушного мутанта, которого мне писали эти двое. «Пока никого», — Клавдия пожала плечами. «Он не будет убивать без причины. Ни один оборотень или мутант не делает этого просто так», — добавил Антон. Я усмехнулась. «Тогда вы хуже Максима», — убежденно сказала я мужу Марты Мироновны. Тот согласно кивнул. Клавка только фыркнула. «Мы тебе это рассказываем не для того, чтобы ты от него отвернулась или боялась его». Она сложила руки на груди. «Мы говорим тебе это, чтобы в сложной ситуации ты была готова стоять на его стороне, даже если ты не понимаешь, что происходит». «Я понимаю». Кивнула. «Пойду переоденусь. Решила я хоть пять минут побыть в тишине и подумать». Клавдия с Антоном переглянулись, но останавливать меня не стали.